Глава седьмая. Я нарушаю свое слово. Могу поклясться, что совершенно не помню, как я очутился на Ланг-Дайкс, ныне Принс стрит проселочной дороге на северном, противоположном городу, берегу озера. Отсюда мне была видна черная громада Эдинбурга. На склонах над озером выселся замок. От него бесконечной чередой Тянулись шпили, остроконечные крыши и дымящие трубы. И от этого зрелища у меня защемило сердце. Несмотря на свою молодость, я уже привык к опасностям, но ничем еще я не был так потрясен, как опасностью, с которой столкнулся нынче утром в так называемом мирном и безопасном городе. Угроза попасть в рабство, погибнуть в кораблекрушении — Угроза умереть от шпаги или пули — все это я вынес с честью. Но угроза, которая таилась в пронзительном голосе и жирном лице Саймона, бывшего лорда Ловета, страшила меня как ничто другое. Я присел у озера, где сбегали в воду камыши. Окунул руку в воду и смочил виски. Если бы не боязнь лишиться остатков самоуважения, я бы бросил свою безрассудно дерзкую затею. Но, называйте это отвагой или трусостью, а, по-моему, тут было и то, и другое, я решил, что зашел слишком далеко и отступать уже поздно. Я не поддался этим людям, не поддамся им и впредь. Будь что будет, но я должен стоять на своем. Сознание своей стойкости несколько приободрило меня, но не слишком. Где-то в сердце у меня словно лежал кусок льда, и мне казалось, что жизнь беспросветно мрачна и не стоит того, чтобы за нее бороться. Я вдруг почувствовал острую жалость к двум существам. Одно из них я сам, такой одинокий среди стольких опасностей, другое — та девушка, дочь Джемса Мора. Я мало говорил с ней, но я ее рассмотрел и составил о ней свое мнение. Мне казалось, что она совсем как мужчина ценит превыше всего незапятнанную честь, что она может умереть от бесчестия, а в эту самую минуту, быть может, ее отец выменивает свою подлую жизнь на мою. Мне подумалось, что наши с ней судьбы внезапно переплелись. До сих пор она была как бы в стороне от моей жизни, хотя я вспоминал о ней со странной радостью. Сейчас обстоятельства внезапно столкнули нас ближе. Она оказалась дочерью моего кровного врага и, быть может, даже моего убийцы. — Как это жестоко, — думал я, — что всю свою жизнь я должен страдать и подвергаться преследованиям из-за чужих дел и не знать никаких радостей. Я не голодаю. У меня есть кровь, где я могу спать, если мне не мешают тяжелые мысли. Но кроме этого, мое богатство ничего мне не принесло. Если меня приговорят к виселице, то дни мои, конечно, сочтены. Если же меня не повесят, и я выпатаюсь из этой беды, то жизнь будет тянуться еще долго и уныло, пока не наступит мой смертный час» и вдруг в памяти моей всплыло ее лицо. Такое, каким я видел его в первый раз, с полуоткрытыми губами, я почувствовал замирание в груди и силу в ногах и решительно направился в сторону Дина. Если меня завтра повесят, и если, что весьма вероятно, эту ночь мне придется провести в тюрьме, то напоследок я должен еще раз увидеть Катриону и услышать ее голос. Быстрая ходьба и мысль о том, куда я иду, придали мне бодрости, и я даже чуть повеселел. В деревне Дин, приютившейся в долине у реки, я спросил дорогу у мельника. Он указал мне ровную тропинку, по которой я поднялся на холм и подошел к маленькому опрятному домику, окруженному лужайками и яблоневым садом. Сердце мое радостно билось, когда я вошел в садовую ограду, но сразу упало, когда я столкнулся лицом к лицу со свирепого вида старой дамой в мужской шляпе, нахлобученной поверх белого чепца. Что вам здесь нужно? — спросила она. — Я сказал, что пришел к мисс Драмонт. А зачем вам понадобилась мисс Драмонт? Я сказал, что познакомился с ней в прошлую субботу, что мне посчастливилось оказать ей пустяковую услугу, и пришел я сюда по ее приглашению. — А, так вы шесть пенсов! — сколкой насмешкой воскликнула старая дама. — Экая щедрость! И экий благородный джентльмен! — А у вас есть имя и фамилия? Или вас так и крестили шесть пенсов? Я назвал себя. «Боже правый!» — воскликнула она. «Да неужто у Эбенезера есть сын?» «Нет, сударыня», — сказал я. «Я сын Александра». «Теперь владелец Шосса я?» «Погодите, он с вас еще семь шкур сдерет, покуда вы отвоюете свои права», — заметила она. «Я вижу, вы знаете моего дядюшку», — сказал «Я...» Тогда, возможно, вам будет приятно слышать, что дело уже улажено. «Ну, хорошо, а зачем вам понадобилась мисс Драмонт?» — не унималась старая дама. «Хочу получить свои шесть пенсов, сударыня», — сказал я. «Будучи племянником своего дяди, я, конечно, такой же скопидом, как и он». «А вы хитрый малый, как я погляжу», — не без одобрения заметила старая дама. «Я-то думала, вы просто теленок». Эти ваши шесть пенсов, да ваш счастливый день, да в память о белл Я обрадовался, поняв, что Катриона не забыла моих слов. «Оказывается, тут было не без умысла», — продолжала она. «Вы что же, пришли свататься?» «Довольно преждевременный вопрос», — сказал я. «Мисс Драмонт еще очень молода». Я, к сожалению, тоже. Я видел ее всего один раз. Не стану отрицать, — добавил я, решив подкупить мою собеседницу откровенностью, — не стану отрицать. Я часто думал о ней с тех пор, как мы встретились. Но это одно дело, а связывать себя по рукам и ногам совсем другое. Я не настолько глуп. — Вижу, язык у вас хорошо привешен, — сказала старая дама. — Слава богу, у меня тоже. Я была такой дурой, что взяла на свое попечение дочь этого негодяя. Вот ж поистине не было других забот. Но раз взялась, то буду заботиться по-своему. — Не хотите ли вы сказать, мистер Белфор из Шосса, что вы женились бы на дочери Джемса Мора, которого вот-вот повесят? — Ну, а нет, значит, не будет и никакого волокитства. Зарубите себе это на носу. Девушки — ненадежный народ, — прибавила она, кивая. — и, может, вы не поверите, глядя на мои морщинистые щеки, но я тоже была девушкой и довольно миленькой. — Леди Аллардайс, — сказал я, — полагаю, я не ошибся. — Леди Аллардайс, вы спрашиваете и отвечаете за нас обоих. Так мы никогда не договоримся, вы... Нанесли мне меткий удар, спросив, собираюсь ли я жениться у подножия виселицы на девушке, которую я видел всего один раз. Я сказал, что не настолько опрометчив, чтобы связывать себя словом, и все же продолжим наш разговор. Если девушка будет нравиться мне все так же, а у меня есть основания надеяться на это, тогда ни ее отец, ни виселица нас не разлучат. «А моя родня...» Я нашел ее на дороге, как потерянную монетку. Я ровно ничем не обязан своему дядюшке. Если я когда-нибудь и женюсь, то только для того, чтобы угодить одной единственной особе самому себе. «Такие речи я слыхал еще до того, как вы на свет родились», — заявила миссис Огилви. «Должно быть, потому я их и в грош не ставлю». Тут много есть над чем поразмыслить. Этот Джемс Моркс, ты думай ему, приходится мне родственником. Но чем лучше род, тем больше в нем отрубленных голов и скелетов на виселицах. Так уж и истори повелось в нашей несчастной Шотландии. Да если б дело было только в виселиц. Я бы даже рада была, если бы Джемс висел в петле, по крайней мере, с ним было бы покончено. Кэтрин — славная девчонка и добрая душа. Она целыми днями терпит воркотню такой старой корги, как я. Но у нее есть своя слабость. Она просто голову теряет, когда дело касается ее папаши, этого лживого верзилы, льстеца и попрошайки. И помешана на всех Грегорах, на запрещенных именах короля Джемси и прочей чепухе. Если вы воображаете, что сможете ее переделать, вы сильно ошибаетесь. «Вы говорите, что видели ее всего раз». «Я всего один раз с ней разговаривал», — перебил я. «Но видел еще раз. Сегодня утром из окна гостиной Престон Грэнджи». Должен признаться, я сказал это, чтобы щегольнуть своим знакомством, но тотчас же был наказан за чванство. «Как так?» — вдруг забеспокоившись, воскликнула старая дама. «Ведь вы же и в первый раз встретились с ней у прокурорского дома». «Я подтвердил это». «Хм!» — произнесла она, и вдруг сварливо набросилась на меня. «Я ведь только от вас и знаю, кто вы и что вы!» — закричала она, — Вы говорите, что вы Белфур из Шосса, но кто вас знает, может, вы Белфур из чертовой подмышки? И зачем вы сюда явились? Может, вы и вправду сказали, а может, и черт знает зачем. Я никогда не подведу вигов. Я сижу и помалкиваю, чтобы мужчины моего клана сохранили головы на плечах, но я не стану молчать, когда меня дурачат». И я вам прямо скажу, что-то слишком часто вы околачиваетесь у прокурорских дверей до окон. Не похоже, чтобы вы были вздыхателем дочери Макгрегора. Так и скажите прокурору, который вас подослал, и низко ему кланяйтесь. Прощайте, мистер Белфур. Она послала мне воздушный поцелуй. «Желаю благополучно добраться туда, откуда вы пришли». «Если вы принимаете меня за шпиона...» — вскипел я, но у меня перехватило горло. Я стоял и свирепо глядел на старую даму, потом поклонился и пошел было прочь. «Ха! Вот еще! Кавалер обиделся!» — закричала она. «Принимаю вас за шпиона! А за кого же мне вас принимать, если я про вас ровно ничего не знаю? Но, видно, я все-таки ошиблась». А раз я не могу драться, придется мне попросить извинения. — Хороша бы я была со шпагой в руке. «Ну — Ну-ну, — продолжала она. — Вы, по-своему, не такой уж скверный малый. — Наверное, ваши недостатки чем-то искупаются. — Только, ох, Дэвид Белфур, вы ужасная деревенщина. Надо вам, дружок, поптисаться. Надо, чтобы вы ступали полегче» и чтобы вы поменьше мнили о своей прекрасной особе. Да еще постарайтесь усвоить, что женщины не гренадеры, хотя где уж вам. До последнего своего дня вы будете смыслить в женщинах не больше, чем я в холощении кабанов. Никогда еще я не слыхал от женщины таких слов. В своей жизни я знал всего двух женщин — свою мать И миссис Кэмпбелл, и обе были весьма благочестивы и весьма деликатны. Должно быть на моем лице, отразилось изумление, ибо миссис Огилви вдруг громко расхохоталась. О, Господи, воскликнула она, борясь со смехом. Ну и дурацкая же у вас физиономия. А еще хотите жениться на дочери горного разбойника. Дэви, милый мой. Над вас непременно поженить, хотя бы для того, чтобы посмотреть, какие у вас получатся детки. «Ну, а теперь», — продолжала она, — «нечего вам здесь топтаться. Вашей девицы нет дома, и боюсь, что старуха Огилви не слишком подходящее общество для вашей милости. К тому же, кроме меня самой, некому позаботиться о моем добром имени «А я и так слишком долго пробыла наедине с весьма соблазнительным юношей. За шестью пенсами зайдете в другой раз!» — крикнула она мне уже вслед. Стычка с этой старой насмешницей придала моим мыслям смелость, которой им сильно недоставало. Уже два дня, как образ Катрионы, сливался со всеми моими размышлениями. Она была как бы фоном для них, и я почти не оставался наедине с собой. Она всегда присутствовала где-то в уголке моего сознания. А сейчас она стала совсем близкой, ощутимой. Казалось, я мог дотронуться до нее, который не касался еще ни разу. Я перестал сдерживать себя, и душа моя, счастливая этой слабостью, ринулась к ней — Глядя вокруг, вперед и назад, я понял, что мир — унылая пустыня, где люди, как солдаты в походе, должны выполнять свой долг со всей стойкостью, на какую они способны, и в этом мире одна лишь Катриона может внести радость в мою жизнь. Мне самому было удивительно, как я мог предаваться таким мыслям перед лицом опасности и позора. А когда я вспомнил, какой я еще юнец, Мне стало стыдно. Я должен закончить образование. Должен найти себе какое-то полезное дело и пройти службу там, где все обязаны служить. Я еще должен присмотреться к себе, понять себя и доказать, что я мужчина, и здравый смысл заставлял меня краснеть от того, что меня уже искушают мысли о предстоящих мне святых восторгах и обязанностях. Во мне заговорило мое воспитание. Я вырос не на сладких бисквитах, а на черством хлебе правды. Я знал, что не может быть мужем тот, кто еще не готов стать отцом. А такой юнец, как я, в роли отца был бы просто смешон. Погруженный в эти мысли, примерно на полпути к городу, я увидел шедшую мне навстречу девушку, и смятение мое возросло. Мне казалось, что я мог так много сказать ей, но начать было не с чего. И, вспомнив, как я был косноязычен сегодня утром в гостиной генерального прокурора, я думал, что сейчас совсем онемею. Но стоило ей подойти ближе, как мои страхи улетучились, и даже эти мои тайные мысли меня больше ничуть не смущали. Оказалось, что я могу разговаривать с ней свободно и рассудительно, как разговаривал бы с Салоном. «О!» — воскликнула она. Вы приходили за своими шестью пенсами? Вы их получили? Я ответил, что нет, но поскольку я ее встретил, значит, прошелся не зря. Хотя я вас сегодня уже видел, добавил я и рассказал, когда и где. А я вас не видела, сказала она. Глаза у меня не маленькие, но я плохо вижу вдаль. Я только слышала пение. «Это пела мисс Грант», — сказал я, — «старшая и самая красивая из дочерей Престон Грэнджи». «Говорят, они все очень красивые». «То же самое они думают о вас, мисс Драмонт», — ответил я. «Они все столпились у окна, чтобы на вас посмотреть». «Как жаль, что я такая близорукая», — сказала Катриона. «Я бы тоже могла их увидеть». «Значит, вы были там». Наверное, славно провели время. Хорошая музыка и хорошие барышни. «Нет, вы ошибаетесь», — сказал я. «Я чувствовал себя не лучше, чем морская рыба на склоне холма. По правде сказать, компания грубых мужланов подходит мне куда больше, чем общество хорошеньких барышень». «Да, мне тоже так кажется», — сказала она, и мы оба рассмеялись. «Странная вещь», — сказал я. Я ничуть не боюсь вас. А от барышень Грант мне хотелось поскорее сбежать. И вашу родственницу я тоже боюсь. — Ну, ее-то все мужчины боятся, — воскликнула Катриона, — даже мой отец. Упоминание об отце заставило меня умолкнуть. Идя рядом с Катрионой, я смотрел на нее и вспоминал этого человека. Все немногое, что я о нем знал, и то многое, что я в нем угадывал. Я сопоставлял одно с другим и понял, что молчать об этом нельзя, иначе я буду предателем. «Кстати, о вашем отце», — сказал я. «Я видел его недалее, как сегодня утром». «Правда?» — воскликнула она с радостью в голосе, прозвучавшей для меня укором. «Вы видели Джемса Мора?» «И, быть может, даже разговаривали с ним?» «Даже разговаривал», — сказал я. И тут все обернулось для меня как нельзя хуже. Она взглянула на меня полными благодарности глазами. «О, спасибо вам за это!» — сказала она. «Меня не за что благодарить!» — начал я и умолк. «Но мне показалось, что если я стольком умалчиваю, то хоть что-то все же должен ей сказать. Я говорил с ним довольно резко». Он мне не очень понравился, поэтому я был с ним резок, и он рассердился. «Тогда зачем же вы разговариваете с его дочерью, да еще и рассказываете ей про это?» — воскликнула Катриона. «Я не желаю знаться с теми, кто его не любит и кому он недорог». «И все же я осмелюсь сказать еще слово» произнес я, чувствуя, что меня бросает в дрожь. Вероятно, и вашему отцу, и мне, у Престон-Грэнджа, было совсем не весело. Обоих нас мучила тревога, ибо это опасный дом. Мне стало жаль вашего отца, и я заговорил с ним первый. Правда, я мог бы разговаривать умнее. Одно могу вам сказать. По-моему, вы скоро убедитесь, что дела его улучшаются. «Но, наверное, не благодаря вам», — сказала она. «А за соболезнование он, конечно, вам очень признателен». «Мисс Драмонт», — воскликнул я, — «я один на свете». «Меня это ничуть не удивляет», — сказала она. «О, позвольте мне говорить», — сказал я. «Я выскажу вам все, и потом, если вы хотите, уйду навсегда». «Сегодня я пришел к вам в надежде услышать доброе слово. Мне так его не хватает. Знаю, то, что я сказал о вашем отце, вас обидело, и я знал это заранее. Было бы куда легче сказать вам что-нибудь приятное и солгать. Разве вы не понимаете, как это было для меня соблазнительно? Разве вы не видите, что я чистосердечно говорю вам правду?» «Я думаю, что все это слишком сложно для меня, мистер Белфор», — сказала она. «Я думаю, что одной встречи достаточно, и мы можем расстаться, как благородные люди». «О, если бы хоть одна душа мне поверила», — взмолился я. «Иначе я не смогу жить. Весь мир словно в заговоре против меня. Как же я исполню свой долг, если судьба моя так ужасна?» «Ничего я не смогу сделать», — если никто в меня не поверит, и человек умрет, потому что я не смогу выручить его. Она шла, высоко подняв голову и глядя прямо перед собой, но мои слова или мой тон заставили ее остановиться. — Что вы сказали? — спросила она. — О чем вы говорите? — О моих показаниях, которые могут спасти невинного, — сказал я. — А мне не разрешают быть свидетелем. Как бы вы поступили на моем месте? Вы-то знаете, каково это вашему отцу тоже угрожает смерть. Покинули бы вы человека в беде? Меня пытались уговорить всякими способами. Хотели подкупить и сулили золотые горы. А сегодня этот цепной пес — объяснил мне, что я у него в руках, и рассказал, каким образом он меня погубит и опозорит. Меня хотят сделать соучастником убийства. Я будто бы разговором задержал Гленура, польстившись на старое трепье и несколько монет. Я буду повешен и опозорен. Если меня ждет такая смерть, а я еще даже не считаюсь взрослым, Если по всей Шотландии обо мне будут рассказывать такую историю, если и вы тоже ей поверите, и мое имя станет притчей во языцах, как я могу Катриона довести свое дело до конца? Это невозможно, этого не выдержит ни одна человеческая душа. Слова мои лились сплошным потоком, без передышки. Умолкнув, я увидел что она смотрит на меня испуганными глазами. «Гленур? Это же Эпинское убийство!» — тихо, но изумленно произнесла она. Встретившись с нею, я повернул обратно, чтобы проводить ее, и сейчас мы почти дошли до вершины холма над деревней Дин. При этих ее словах я, не помня себя, шагнул вперед, и заступил ей дорогу. «Боже мой!» — воскликнул я. «Боже мой! Что я наделал? Я сдавил кулаками виски. Что со мной? Как я мог проговориться? Это просто наваждение». «Да что случилось?» — воскликнула она. «Я поступил бесчестно», — простонал я. «Я дал слово и не сдержал его. О, Катриона!» «Но скажите же, что произошло?» — спросила она. «Чего вы не должны были говорить? Неужели вы думаете, что у меня нет чести? Или что я способна предать друга? Вот я поднимаю правую руку и клянусь!» «О, я знаю, что вы будете верны слову», — сказал я. «Речь обо мне». Только сегодня утром я смело смотрел им в лицо. Я готов был скорее умереть опозоренным на виселице, чем пойти против своей совести». А через несколько часов разболтался и швырнул свою честь в дорожную пыль. Наша беседа убедила меня в одном, сказал он. На ваше слово можно положиться. Где оно теперь, мое слово? Кто мне теперь поверит? Вы-то уж не сможете мне верить, как я низко пал. Лучше бы мне умереть. Все это я проговорил. Плачущим голосом, но слез у меня не было. «Я гляжу на вас, и у меня разрывается сердце», — сказала она. «Но знаете, вы чересчур к себе взыскательны. Вы говорите, что я вам не стану верить. Я доверила бы вам все, что угодно. А эти люди, я бы и думать о них не стала. Люди, которые стараются поймать вас в ловушку и погубить. Фу!» Нашли, перед кем унижать себя. Держите голову выше. Знаете, я готова восхищаться вами как настоящим героем, а вы ведь только чуточку старше меня. И стоит ли так убиваться из-за того, что вы сказали лишнее слово другу, который скорее умрет, чем выдаст вас? Лучше всего нам с вами об этом забыть. Катриона, — сказал я, — Глядя на нее виноватыми глазами, неужели это правда? Вы все же мне доверяете? Вы видите мои слезы. Вы и им не верите? — воскликнула она. — Я бесконечно вас уважаю, мистер Дэвид Белфор. Пускай даже вас повесят, я никогда вас не забуду. Я стану совсем старый и все равно буду помнить вас. Это прекрасная смерть. Я буду завидовать, что вас повесили. «А может быть, я просто испугался, как ребенок Буки?» — сказал я. «Может быть, они просто посмеялись надо мной?» «Вот это мне надобно уразуметь», — сказала Катриона. «Вы должны рассказать мне все. Так или иначе, вы проговорились. Теперь извольте рассказывать все». Я сел у дороги, она присела рядом и я рассказал ей все почти так, как здесь написано, умолчав только о своих опасениях, что ее отец пойдет на постыдную сделку. «Да», — сказала она, когда я кончил, — «вы, конечно, герой». «Вот уж никогда бы не подумала. И мне кажется, жизнь ваша действительно в опасности». «О, Саймон Фрезер!» Подумать только, что за человек. Ввязаться в такое дело из-за денег и из страха за свою жизнь. И тут я услышал странное выражение, которое, как я потом убедился, было ее постоянным присловием. «Вот наказание!» — воскликнула она. «Поглядите, где солнце!» Солнце и в самом деле уже клонилось к горам. Катриона велела мне поскорее прийти опять, пожала мне руку и оставила меня в радостном смятении. Я не спешил возвращаться на свою квартиру, боясь, что меня тотчас же арестуют. Я поужинал на постоялом дворе и почти всю ночь пробродил по ячменным полям, так явственно чувствуя присутствие Катрионы, будто я нес ее на руках.